«Может быть», — уныло согласился Сэм. «Но я-то так не скажу. В сказке оно, конечно, все по-другому. Даже Горлум может оказаться в сказке хорошим, лучше, чем на самом деле. Он ведь говорил, что когда-то тоже любил сказки. Интересно, а кем он себя считает? Героем или злодеем? Горлум!» — позвал он. «Хотел бы ты быть героем?» «Ну, куда он опять задевался?» Горлума и след простыл.